Глава четвертая. Впереди была схватка. Целый отряд вооруженных оборванцев окружил в россыпи камней старика, в пестром халате женщину и троих слуг. Слуги и даже женщина умело отбивались ножами и мечами. Старик прялся за их спинами, торопливо чертил в воздухе знаки. Нападающие мешали друг другу, теснились, толкались. Трое передних уже были ранены, один упал на колени, закрывая окровавленными руками голову. Мрак оскалил зубы, медленно и с удовольствием потащил из ремённой петли секиру. Олег хотел было сказать, что это не их дело, что если ввязываться во все схватки, но посмотрел на оборотня, на Таргитая, вздохнул и покрепче сжал посох мощи. Сердце Таргитая бухало часто и сильно. Горячая кровь побежала по жилам, вздувая мышцы, наливая тело свирепой силой. Грудь раздвинулась, недобрая мощь заполнила тело. Из горла вырвался хриплый клёкот. Нападавшие, их было около двух десятков, оглянулись. Быстро и умело закрылись щитами, выставили мечи и копья. Всё-таки они выглядели настоящими воинами, умелыми, уверенными. Бывшие солдаты, дезертиры или же отряд, посланный с тайной миссией. Таргайя вздел меч, дыхание пошло чаще, прирывисте. Как смелено опасть вооружённые мужчины на старика и женщину. Их надо бить, крушить, повергать на землю. Острое лезвие должно рассекать их на куски. Их кровь должна залить землю, а вопли ужаса достигнуть Верии и усладить прощуров нервов. Сам Таргитай сделал только первый шаг. Дальше подхватила и понесла странная, но уже знакомая мощь, радостная, святая, звериноликующая. Он с лёгкостью рассёк первого же, стоптал второго, сердце бухало часто и сильно. На него плеснуло горячим, но он только крепче сжал рукоять. Пальцы будут скользить по крови. Рядом дрался как разъярённый тур мрак. рушил и треплял, рубил с такой мощью, что несчастные распадались под его звериными ударами пополам. Глаза были безумные, на губах повисла жёлтая пена. Он ревел страшным голосом, в котором не было ничего человеческого. Руки были забрызганы кровью, тяжёлые красные капли упали ему на губы. Таргитай успел заметить, как оборотень жадно слезал брызнувшую на лицо крови. Олег шёл следом, осторожно переступал через убитых и раненых. Он лишь отражал удары посохом, всё видел и всё замечал. Пот начал заливать глаза, он смахнул с алба раз другой. Сердце от жары и криков начало биться чаще. Вдруг из глубин поднялась горячая волна, ударила в голову. Тело налилось неведомой радостной мощью. Он распахнул на груди душегрейку. Мужчина не страшится выставить голую грудь против доспехов. Из горла вырвался крик. Посох, как боевая дубина, словно сам по себе взметнулся над головой. Олег прыгнул в самую гущу, почти опередив мрака. Ударил, сбил на землю, сбил другого. Мышцы пели от счастья. Он чувствовал себя яростной молнией. В теле поселилась неведомая мощь. По голове ударили сзади. Отмахнулся, услышал хруст и сдавлинный крик. Ударили с правой и слева. Он пришел в ярость. Мужчины должны драться лицом к лицу. Руки сами сорвали душегрейку. Жарко, да и достойнее так. Сразу видно, кто мужчина, а кто лишь носит портки. К тому же коричневые сзади. Олег! Донесся сбоку крик Мрака. Ты что, зверел? Иду! Зарал он в ответ. Торопясь, сокрушил еще двоих. Третьему страшным ударом разбил голову. Он чувствовал себя огромным, страшным зверем, бил, крушил, а эти подлые и трусливые были в его власти. В теле плясала свирепая радость. В двух шагах блистал мечом таргитай. Глаза выпучены, пена на губах, на лице неистовое, просто телесное счастье, словно высший миг обладания женщиной, которой длится и длится. И в его власти продлить Надо лишь крушить, повергать на землю, слышать треск разбиваемых колов, видеть, как твои руки убивают, уничтожают, тем самым поднимая над ними тебя, великого, могучего, самого лучшего. Но я же человек, сказала что-то глубоко в мозгу, беспощадная и трезвая. В нём пробудилась свирепая радость воина, простова как эти камни, но всё-таки он волк, в первую очередь мыслящий волк. Когда на нападавших осталось пятеро, те бросились бежать. Таргитая на ходу срубил одного, дурак налетел сослепу, а мрак с грозным ревом воздел над головой секиру. Трусливые твари, вернитесь и сражайтесь как мужчины! Весь забрызганный кровью, даже волосы слиплись и торчат как у жа, он был страшно красив. Секира от рукояти до кончика лезвия стала красной. Глаза оборотня горели жёлтым огнём лесного зверя, грудь вздымалась как волны северного моря. Таргитай лихо вытер меч, хотя надобности не было, тот выпивал кровь без остатка, со столком бросил в ножны. Его синие глаза не отрывались от женщины. Она тоже дышала часто, тонкая ткань на груди распахнулась, но женщина видела только троих могучих варваров, так неожиданно оказавшихся рядом. И её тёмные чуть раскосые глаза с изумлением смотрели на синеглазого чужака в волчьей шкуре. Пальцы её всё ещё сжимали тонкий, как ореховый прут, клинок. Мрак оскалил зубы. "Вовремя мы, ребята". Старик с трудом поднялся. Лицо и даже волосы перепачкались в пыли. Он суетливо отряхивался, руки дрожали. Морщинистое, как печёное яблоко, лицо дёргалось, но всё же пришёл в себя быстро. С достоинством поклонился. Седые кустистые брови нависали так, что глаз не было видно, но мрак чувствовал, что следят за каждым его движением. Мы бесконечно, бесконечно благодарны вам, северные люди. Да пустики! Застенчиво отмахнулся Торгитай. Только и делов, что свор отогнать. Старик поклонился снова. Мы слышали, что в сказочной Гиперборее живут гиганты, но не думали, что такие. Да, мы там всякие. Женщины и уцелевший слуга поклонились тоже. Женщина была молодая и хороша собой. Олег, привыкший всё подмечать, смутно удивился, что за время странствий им почти не встретились ни красивые женщины, или красивые враги. Олег, уже стыдясь своего воинского порыва, вклинился в разговор. Почему они напали? Просто напали, ответил старик грустно. Мир таков, что где нет железной руки властителя, там властвует разбой. Я местный маг, старый, но не очень могучий. Моя сила не в магии. По лицу таргитая было видно, что певец разочарован. Если бы старик оказался королём в изгнании, а молодая женщина принцессой, или нет? Старик, чтобы был заколдованным магом немыслимой мощи, а в благодарность за спасение, нет. Чтобы женщина в благодарность Олег сказал с жадностью: "Я сам волхв-травник. Мак лекарь по-вашему. Я понимаю тебя. Говори". Я занимался ведерством. Мрак уже выворачивал карманы сражённых, вытряхивал мешки. Женщина торопливо хлопотала среди раненых. Олег чувствовал её любопытные взгляды, потом как-то само собой её чёрные, как ягоды тёрна, глаза повернулись к Таргитаю и уже не отрывались от дударя. Таргитай вытащил сапилку. После сражения остро захотелось поиграть. Словно бы мог очиститься, как мрак очищал себя горячим песком за неимением воды. Ведерством. Услышал он озадаченный голос волхва. Что это? Слышал о нём однажды. Та магия, которая была да магии. Вечером мрак прибил огромную ящерицу. Длинней козы страшной, она перепугала Олега да и котки, когда подошла любопытству к костру. Мрак тут же швырнул в неё камнем. Попал удачно, ящерица упала замертво. Почти замертво, так как ожила, когда мрак почти заканчивал снимать шкуру. Вырвалась, забегала. Мрак погнал её на Олега. Волк успел ухватить и сердясь за испуг, удавил голыми руками. Вечером сидели у костра. Мясо ящерицы оказалось нежным, как у рыбы, даже чуточку пахло тиной, хотя в жарких песках вода могла только помярещиться. Мрак с удовольствием разгрызал полые кости, шумно выдувал костный мозг. С одной костью промучился долго, выбивая мозг, пока не стукнул ею таргетия в лоб. Алекс ел печень. Жвал медленно, прислушивался к ощущениям. Сказали бы раньше, что будет есть большую жабу. А я ещё реца просто вытянутая жаба. Плюнул бы в глаза. Но ест, не жалуется. Таргитаи показывал молодой женщине, как играть на дуде. Мрак отдал сапоги слуге на починку, а Олег жадно впитывал неторопливый говор старого волхва. Не знаю, зачем тебе, такому молодому и полному сил, узнавать такое. Это мне, я уже одной ногой там, внизу. Ты мог слыхать, что в старину хоронили только в скрюченной позе, подвязывали руки и ноги, если надо, подрезали сухожилия, в могиле клали так, будто лежит в утробе матери, посыпали охрой, что по нашим магическим обрядам является собой кровь. Все для того, чтобы облегчить новое рождение. Так было и у нас, прошептал Олег. И человек рождался на земле снова в звере, птице, рыбе, снова в человеке. Шёл круговорот душ в природе, все понимали звериную речь, все были с природой едины. Если охотник убивал зверя, то просил прощения. И у нас мы только вчера об этом говорили. Но ничего не бывает хорошим полностью. Кто жил в лесу, тот другой жизни не знал, но вышли в степь и увидели мир бескрайним. Мы видели, как солнце совершает свой путь по небу, всегда с востока на запад. И дознались, что ночью солнце совершает путь обратно, уже под землёй. И тогда мудрецы решили, что человек должен оставаться человеком и после смерти. Для этого его нужно хоронить распрямлённым. Олег помолчал. Сказал нерешительно: "Вроде бы лучше человеком" Остаться человеком никогда не увидеть нашего мира. Не бегать по лесу, не плескаться в реке, не прыгать по деревьям, никогда не видеть солнечного мира никогда. Кто попадает в подземный мир, не возвращается. Так да как же лучше? Каждый выбирает своё, сказал старик неожиданно жёстко. Пока что выбирает и для всех последующих поколений выбирает. Сшиблись две могучие силы. Старые боги требуют круговорота душ в природе, новые хотят закрепить человека в человеке. Взгляни. Олег осторожно взял в руки глиняный сосуд. Старик называет его лицевой урной. Когда умрёт, его сожгут и сюда засыплют прах. Гончар не просто сделал урну, а очень точно вылепил лицо старого ведра. Боги судьбы уже не пустят душу в звери или птицу, а вернут человеческий облик и ввергнут в мрачное подземное царство. Или забросят в солнечный мир Вирии. Олег с холодком страха подумал, что так и не знает, что же лучше: остаться наслаждаться жизнью и после смерти в этом прекрасном мире, но надеть звериную шкуру и лишиться людей, или же остаться человеком, но рискнуть навеки уйти в мрачный подземный мир. И он не решил. сказал себе горько. Но люди понятно как решат. Если есть возможность хоть малая, что можно попасть в Ирий, люди рождаются с жаждой риска. По настоянию старика, убитых разбойников и двух его слуг похоронили вместе. Все они дети одного бога, объяснил он. И послушные, и дрочливые, и умные, и некрасивые, погребальный костёр невы сложили из дуба. В соседней роще деревья на подбор А чего жилет, если лес чужой? Да и вообще дуб дерево мужчин, как берёза дерево молодых женщин. Поверх погребальной крады постелили цветной ковёр, разложили украшения погибших. На грудь павшим воинам положили щиты, в ноги колчаны со стрелами, луки. Брак позарился было на один, но проверил тетиву, скривился и оставил в пользу подземного бога. Олег, чуткий к обрядам, отметил что в головах поставили берестяные и глиняные чаши с мёдом, горшки. В горшках греечка, просо, рожь. На пальцы надели кольца, в том числе и серебряные с камешками. Одели пышнее, чем одевались при жизни. Даже сапоги сменили на новые, хотя до этого были вростоптанных и пыльных от дальних дорог. Старик сам поднёс факел к политым маслом брёвнам. Пламя вспыхнуло сразу, жаркое, красное. Взметнулся чёрный дым, скрыл от глаз убитых. Нервы попятелись от жара. Таргитай закрывался ладошками. Алекс просил с неловкостью: "Я дурак, конечно, но так и не понял, зачем кладём в могилу или сжигаем, неважно, оружие, рыбацкую сеть, еду, украшения на конец. Мёртвому ни к чему, а живым могли бы сгодиться". Старик смотрел пристально. с удивлением Ты мудр. Сам не понимаешь, но ты мудр. Целые поколения магов не доискиваются что и почему, им важен результат. Сказал заклятие, гораз двинулась. А вот почему? Не многие знают сокровенные тайны, которые нельзя разглашать непосвящённым. Но ты особый волхв. Олег смотрел жадно. Старик дряхел, вряд ли за остаток жизни встретит, если верить ему, такого же любопытствующего. Сам готов открыть тайны Волхвов. Люди были зверьём, сказал старик медленно. Мужчины были медведями, женщины обезьянами. Не веришь? Проследи за их повадками. И сейчас жаждут вернуться, с зверьём жить легче. Единственный способ удержать в человечьей личине заставить трудиться. Но человек уже силён, он может потрудиться утром, а день лежать в праздности, снова превращаясь в животное. Вот и придумано, чтобы нарочито держать в работе. Мы создали обряд, чтобы мёртвому класть всё его имущество, то есть уничтожать, чтобы делали снова. Простым людям нельзя знать такие тайны. Работать никто не захочет, тем более зря, как они сочтут. Мы-то знаем, что не зря. Новое оружие, посуду, снаряжение делают лучше, добавляют что-то еще, и человек все время трудится, не озверевает. И польза для общества. Алекс сказал пораженно: "Понятно. Конечно, такое надо хранить в тайне. Даже не знаю, какой великой. Это я урод. Мне мало, чтобы получалось. Я хочу знать, как получается. Я могу трудиться гораздо больше, чем надо бы. Я такой же урод. Глаза старика стали сочувствующими." Но мне уже немного топтать эту землю, а тебе суждено надолго стать паршивой овцой. А что делать? Быть как все? Да, так легче. Олег покачал головой. Не знаю, у меня нет ни мужества, ни бесстрашия, как у моих друзей, но мне мало режь пользоваться заклинаниями. Мне надо уметь их составлять. На утро простились со старым грустным магом. Женщина долго не могла оторваться от Торгитая, глаза покраснели, а по щекам бежали слезы. Олег шевелил губами и укладывал в памяти рассказы старого мага. У него тоже глаза были красные, слушал ночной пролет. Но мрак в рассветных лучах уже видел город, тот самый, что единственный, который первый, самый самый вечный и неуязвимый. Город вырастал, приближался, как тугим поясом был окружен высокой стеной из белого камня. Исполинские башни, дворцы, высокие дома отеснились так, что едва не переваливались через крепостную стену. Уже видны были распахнутые ворота. Олег чувствовал, как будто у него из ног вынули кости. Они еще за версту, а стены и башни уже как отвесные горы. Неужто это строили люди, или боги для себя, а люди поселились позже? Рядом часто дышал Таргитай. Даже мрак выглядел потрясенным. Недавно их потрясло размерами село Полян в два десятка хат. Потом махнули при виде башни Мардуха. Но здесь целый город из палинских башен из белого камня, дворцы и подвесные мосты, острые шпили, а ещё дальше за городом едва видимые отсюда вздымаются палуги горы оранжевого песка. Они зловеще блестят красным под заходящим солнцем. ровный чем-то неуловимым напомнили торгитаю снежные заносы в родном лесу. Олег тащился так, словно волок на ногах пудовые вериги. Лицо волхва было мрачнее грозовой тучи. Мрак шел хмурый, как обычно, может чуть обычнее. Проворчал: не бери в голову, а бери, как говорят на востоке, Ты за всех разве не страдаешься? Олег огрызнулся: я не торгитаю, чтобы за всех. Сколько здесь мудрости накоплено, подумай! Это же особый город, это матерь всех городов на свете. Умного на свете много, хорошего мало. Этих матерей еще много будет. Хорошее надо искать среди умного. Тех. Таргитая задачи насмотрел на обоих. Вас на змеи укачало? Совсем непонятно и стали. Городская стена поднималась в три-четыре человеческих роста. Гордые башни вздымались вовсе к небу. Между ними часто тянулись ажурные переходы. Теперь уже и Таргитай видел, что белую стену пересекают трещины. Она осела, год-два и рухнет под собственной тяжестью. Белые-белые башни, дворцы и даже городская стена уже не казались высеченными из мела. Таргитай, содрогаясь, пытался отогнать видение огромных костей, давно выбеленных зноем и ветром. "Олег", завопил он в тревожном предчувствии. "Что с городом?" Мрак покачал головой. Потому дано и велело поспешить? Потому, ответил Олег. Хм, мы-то хотим успеем. Мрак, что для богини нашей жизни? Дни.